Глава 17 Харрис мчался по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения. Он знал, что навстречу ему никто не попадется. Один раз его остановил военный патруль, и Харису пришлось потратить несколько драгоценных минут на объяснение. Офицер высказал сожаление, что не может сопроводить его. Пожелал учителю удачи и пропустил. Когда Харис ехал по Сити, и над ним с обеих сторон нависли пустые здания офисов, ощущение абсолютного одиночества стало почти невыносимым. Ему захотелось повернуть назад, вновь очутиться среди людей, в безопасности. Но Харис заставил себя ехать дальше. Он обязан догнать Фоскинса и не пустить его в дом. В Алдгейте он увидел крыс. Крысы бежали по обочине дороги. Широкий черный поток щетинистых тел. В поток вливались все новые и новые крысы, выбегающие из зданий. Они толкались, заскакивали друг другу на спины, спеша на неслышимый человеку сигнал. Внезапно Харис услышал звон разбитого стекла. Большая витрина ресторана «Джи не выдержала напора грызунов, и крысы потоком устремились в проем. Все они... Бежали в одном направлении. Харис догадался, что они направляются в парк около Тауэра, где расположен один из передатчиков. Он поехал дальше. Количество крыс постепенно увеличивалось, но, к счастью, они не обращали внимания на мчавшуюся машину. Харис совернул на коммершил роуд и с визгом затормозил. Перед ним колыхался огромный. Черный, живой ковер. Широкое шоссе было запружено крысами. Сердце Харриса замерло. В ширину сплошная масса была около 50 ярдов, а из боковой улицы продолжали выбегать новые твари. Может повернуть назад и поискать другую дорогу, или остальные дороги тоже забиты. Сколько уйдет времени на поиски другой дороги? Может рискнуть и проехать прямо через них, а что, если машина заглохнет, и он окажется в середине этого потока? Если они нападут, едва ли защитный костюм выдержит. Разум подсказывал развернуться и возвратиться под защиту военных. Но, оглянувшись, Харис увидел реки крыс, вытекающие из улицы подъездов домов. Так расплавленная лава вытекает из вулкана, создавая вокруг препятствий потоки, и вновь соединяясь в главное русло. Харис понял, что дороги назад нет. Что-то с глухим стуком упало на капот. Харис быстро взглянул вперед. Через лобовое стекло на него смотрела гигантская крыса. Ее злобная морда находилась в каких-то двух футах от его лица. Единственной защитой было тонкое стекло. Харис. Словно очнулся ото сна, он включил первую передачу и медленно поехал вперед. Потом мягко нажал на газ, чтобы набрать скорость. Крыса заскользила по капоту, пытаясь за что-нибудь зацепиться когтями, но гладкая поверхность не позволяла ей этого сделать, и она сползла на дорогу. Харис нажал на педаль газа сильнее, убеждая себя, что это то же самое, что ехать по залитой водой дороге. Главное ехать медленно и на постоянной скорости. Машина доехала до края потока и врезалась в гущу движущихся тел. Ее начало трясти, когда под колеса стали попадать крысы. От хруста костей и мокрых шлепков Хариса замутило. Усилием воли он заставил себя не сводить глаз с дороги и не снимать ногу с газа. Крысы не обращали внимания на машину и даже не пытались увернуться от несущих им смерть колес. Несколько крыс запрыгнули на капот и крышу, одна бросилась в лобовое окно, но стекло выдержало. Дважды колеса забуксовали в крови, и Харису с трудом удалось вырулить, чтобы машину не занесло. Он молился только о том, чтобы не заглох мотор. Над головой раздался глухой удар, С крыши на лобовое стекло свесилась крысиная морда. Крыса быстро поводила носом из стороны в сторону. Зубы ее коснулись стекла. Харрис в ужасе отшатнулся, едва не убрав ногу с газа. Правда, он тут же машинально сжал руль крепче и надавил на педаль. Из-за рывка тварь свалилась на капот и повернулась к человеку. Она показалась Харрису даже больше обычной гигантской крысы. Харис удивился, что на нее не действуют ультразвуковые волны. Он быстро взял себя в руки и поехал дальше, стараясь не обращать внимания на чудовище, злобно пялившееся на него через стекло. Пронзительный виз крыс, попадающих под колеса, только усиливал мерзение и ненависть Харриса к этим тварям и укреплял его решимость. Внезапно крыса на капоте оскалила зубы, и бросилась на лобовое стекло. Стекло выдержало, но Харис знал, так долго продолжаться не может. К счастью, он уже почти пересек черную реку. Теперь можно было постепенно набирать скорость. Крыса на капоте вновь яростно бросилась на стекло, оставив на нем большую царапину. Наконец, машина вырвалась из потока, и Харис немедленно включил вторую, а потом третью скорость. Надо было как можно быстрее сбросить чудовище, пока не разбилось стекло. Харрис начал резко кидать машину из стороны в сторону, пытаясь избавиться от опасного пассажира. Но он опоздал. Крыса опять отчаянно бросилась на стекло, словно понимая, что это ее последний шанс. Перед глазами Харриса хлопнуло белое облако мириадов крошечных осколков.